Глава одиннадцатая «Смотри-ка, малая-то как рот открыла!» Зев хохотнул, искоса поглядывая на Вэлл, замершую на месте действительно с приоткрытым ртом. Она не обратила на его слова никакого внимания. Она их просто не услышала, погрузившись в очарование представшей перед ней панорамы. С высоты предгорья простираясь до самого горизонта, виднелась сверкающая в лучах солнца водная гладь. Озеро, то самое, о котором рассказывал Раза. Но разве же это было озеро? Велл никогда не видела ничего подобного и даже не слышала о том, что бывают озера такого размера. Справа начинался закругляющийся берег. Высокие густые деревья, росшие у самой воды, казались бесконечно далекими и оттого такими же нереальными, как и большой город, раскинувшийся прямо в подножия гор. С широко открытыми глазами Велл чувствовала, как восторг наполняет грудь, распирая искренней радостью. Внизу, под ногами, велась широкая пыльная дорога, ведущая к аккуратным домикам, казавшимся игрушкам. До того они были ровные и чистые. Вэл видела красные крыши домов, теряющие свой зеленый цвет верхушки деревьев, длинные улицы, пятно главной площади и суетящиеся фигуры жителей. Вот едет повозка, запряженная лошадьми, и Вэл завороженно провожает ее взглядом. А потом выхватывает из представшей картины белоснежные паруса множество лодок и большую пристань. Ей кажется, что она чувствует запах воды, а свежий насыщенный ветер ласкает лицо. «Да, это наш дом». Раза невесомо коснулся спины Вэл, легко подталкивая вперед. «Идем». Вэл заморгала, сбрасывая наваждение. Потом отнула головой и ступила на протоптанную тропу. Дозорные, весело переговаривая, шли быстро – то дело подгоняя уставших за долгую дорогу упрямившихся лошадей. Она понимала, что им хотелось как можно скорее добраться до дома, увидеть своих близких и любимых, но не могла разделить с ними радость и предвкушение встречи. Ее никто не ждал в этом городе, и ей некуда было пойти. Прямо как раньше, там, откуда она пришла. Смешно и грустно одновременно. Волна охмурилась, в который раз раздумывая о том, что ждет впереди. Пару дней назад она пыталась поговорить об этом сразу, но тот в своей манере ушел от прямого ответа, оставив девушку в полном замешательстве. Вэлл не могла не заметить произошедшую с ним за последнее время перемену. Мужчина, который раньше не отличался многословием, казалось, полностью замкнулся в себе, отвечая на вопросы кратко и по делу. И никакая шутка больше не вызывала на его лице улыбку. Вэлл не хотела думать о причинах. Он невольно вспоминала случившееся между ними в пещере с горячими источниками. Роза избегал разговоров с Уэлл, все так же держась рядом, молчаливо заботясь о ней и ни единым словом не давая понять дозорным, что условия покровительства изменились. Нет, Уэлл не могла обвинить в этом мужчину. Но все же раза был рядом и одновременно находился далеко от нее. Когда они останавливались на отдых, командир отряда уходил от всех, теряясь в темноте горного прохода. А когда возвращался, то выглядел еще более отчужденным. Вэл не пыталась залезть в чужую душу, напоминая себе о себе и вещах, которые ее просто не касаются. Так она сказала себе и тогда, когда Ра вернулся с разбитыми пальцами правой руки. Взгляды дозорных скользнули по своему командиру, но даже Кара не произнес ни слова. А Зев лишь молча кинул фляжку со своим хмельным напитком. которую Раза, поморщившись от боли, вылил на разбитую окровавленную кисть, остатки влил в себя парой глотков. Впереди на дороге показалась груженная телега, запряженная понурым, но крепким волом. Сидящий на козлах мужчина в широкополой соломенной шляпе в приветственном жесте приподнял руку и Раза молча кивнул ему в ответ. «Вернулись!» — крикнул мужчина, широко улыбаясь. «Ну как оно? Все спокойно? Будь уверен!» — хмыкнул Раза, не сбавляя шага. «Как там красотка Лили? Не завела себе первого?» Со смехом спросил Рам. Мужчина лишь округлил глаза и затряс головой. «Прекрасно, как всегда!» Махнул на прощание извозчик, и повозка свернула вправо. Вэл задумчиво посмотрела ей вслед, думая о том быстром скользком взгляде, который наградил ее мужчина в соломенной шляпе. «Кто они такие?» в который раз задалась неприятным вопросом она. «Обыкновенные люди в непривычной одежде». Говорящие на чужеземном наречии. Нет, не совсем верно. Эти люди говорили на том же языке, что и Вэл. Он был для них родным, только вот, впрочем, теперь многое встало на свои места. Их обособленная жизнь, надежно скрытая непроходимой гиблой топью до да грозовыми горами от мира, который знала Вэл, объясняла и иного кроя одежды, и прически, и манеру общения. Только она не объясняла того, почему все вокруг считали девушку человеком, не причисляя самих себя к людям. «Такая местная шутка, что ли?» «Вэлл», — Бел позвал Раза. Она повернула голову, наблюдая за тем, как на лице мужчины проявляется невидимая ранее тревога. «Когда мы войдем в город, держись рядом, тебе ничего не угрожает, но я бы не хотел, чтобы ты отходила от меня, хорошо?» «Да, конечно», — кивнула Вэлл, ощущая возникшее ниоткуда напряжение. «Вот и отлично». «Прежде чем мы сможем отправиться домой, мне нужно зайти к капитану и сообщить о нашем прибытии». «Зев, могу я попросить тебя остаться с Вэл?» «Няких проблем, командир, я присмотрю за малой». Отозвался Зев и, повысив голос, обратился к ней. «Ну чё, держи папочку за руку и смотри мне, не потеряйся». Вэл улыбнулась ему, пытаясь скрыть своей улыбкой поднявшееся волнение. «Она здесь, она добралась. Куда бы её ни завела судьба, назад пути нет и не будет». Путешествию пришел конец. Дозорные оставили их, едва отряд подошел к большим городским воротам. Они спешно попрощались со своим командиром, клятвенно обещая заняться вьючными лошадьми и вещами, да предоставить непонятные был отчеты и растворились в живом людском потоке. Вступая по мощенной камнем улице, Вэлл разглядывала город, сравнивая его с родным, где жила прежде. Все вокруг было иным. Ровные стены простых деревянных и богатых каменных домов, Занавеси в чистых окнах, розовые кусты, пышущие цветом, бьющиеся по стенам зеленый плющ, кошки, щуящиеся на солнце и сидящие на чистых крылечках. Вэлл well смотрела во все глаза, замечая каждую деталь. Деревянные вывески, качающиеся на длинных цепочках, большие дубовые двери магазинчиков, приветливо распахнутые перед возможными покупателями. Ароматные запахи свежей выпечки, доносящиеся из светлых окон. Все это было Вэл в новинку. Она внимала всему вокруг, с удивлением понимая, что никогда не представляла, что большой город может выглядеть так солнечно и уютно. Ра зашел чуть впереди, храня полное молчание. Азев шагал близ искоса посматривая на ее изумленное лицо. Невысокая девушка в простом длинном платье задела Вэл локтем и спешно извинилась, бросая на нее искрящийся радушием взгляд темный глаз. Вэл улыбнулась ей. Но ее улыбка тут же исчезла с лица, когда в глазах девушки мелькнуло удивление, а затем настороженность. Когда она узнала в ней человека, Велла отвернулась, опустила голову и больше не смотрела по сторонам, чувствуя медленно поднимающуюся злость на разов, так и не открывшего самого главного. «Я скоро», — бросил он, исчезая в дверях на удивление мрачного двухэтажного здания, выложенного серым камнем. «Не верь его словам!» «Он надолго!» — фыркнул Зев. «Сейчас с него там три шкуры сдерут, поверь мне!» «За что?» — поднимая на бородача голубые глаза, поинтересовалась Вэлл. «Да просто так! Манера у капитана такая!» — ухмыльнулся тот. «Пойдем-ка лучше найдем, где пожрать, да поставим лошадей!» Конюшня, в которой Зев хорошо знали, оказалась в паре шагов, и оставив молодому пареньку лет пятнадцати черного жеребца, Да кобылку, и строго наказав хорошо покормить да почистить их, бородач повел Вэлл вверх по улице. Большая деревянная вывеска с изображением куска хлеба и пивной кружки вызвала у девушку улыбку. Хоть что-то оставалось неизменным в любом из миров. В таверне было не так много народу, как думалось, но запах, доносившийся с кухни, показался невероятно аппетитным. Зев тяжело уселся на широкую деревянную скамью, и Вэлл последовала его примеру, сев напротив. Миловидная девушка с русой косой, старательно отводящая от Вэлл красивые глаза, принесла им огромную сковородку с жареным картофелем и кусками запеченного на огне мяса. Две кружки пенного пива стукнулись о щербатую поверхность деревянного стола. «Благослови боги красивых женщин до досытую еду!» — хмыкнул Зев и запустил руки в сковородку, вытаскивая обтекающим жиром кусок мяса. Вэлл коротко засмеялась, с недоверием покосилась на свое пиво. но ну, последовало примеру бородача. Когда с обедом было покончено, а вторая кружка пива подошла к концу, был заметно повеселевший и расслабившийся, рассмеялась очередной пошлой шутки бородача. И, наконец, решилась спросить то, что давно вертелось на языке. «Зев, а чё Кара всё время перечит раза Я просто никак не могу понять. Зачем мрад терпит его насмешки?» «Ну, не ты первая, не ты последняя». Зев сыто крякнул и вытер ладонью усы. «Парни тоже долго не догоняли. А чё ты раза не спросишь? Вы же вроде как близкие друзья?» Вэлл густо покраснела, не ожидая таких недвусмысленных слов. Я опустила глаза, уставившись в почти пустую пивную кружку. «Он не горит желанием рассказывать мне свои тайны?» Честно ответила Вэлл, и Зев громко рассмеялся, сотрясаясь всем телом. «И ты решила спросить у меня, хитрого малая?» «Но с командира не убудет, если я немного покопаюсь в его грязном белье, верно?» «Верно!» Вэлл допила остатки пива, и Зев, приподнявшись над скамьей, взглянул в ее пустую кружку. «Ну че, еще по одной? За прибытие, так сказать?» «Нет!» — мотнула головой Вэлл, чувствуя легкое сытое опьянение. «Хоть пиво-то у вас обычное, не валящее с ног с одного глотка, но с меня хватит!» Зев пожал плечами. Нашел глазами русоволосую подавальщицу и кивнул на свою пустую пивную кружку. Девушка мягко улыбнулась, понимая, что от нее требуется. «Ну, малая, с Кара все просто на самом деле», — начал он. И Вэлл с замиранием сердца, пытаясь придать своему лицу ровное выражение, устремила на него свой взор. «Когда командир был чуть моложе тебя, он был вроде как учеником Кара. Вот и все». «Что?» Удивленно спросила Вэл, ощущая себя так, словно ее катили холодной водой. А то, Раза был на посылках у Кара, а тот был его наставником. Вот и вся история. Зев поднял глаза на подошедшую девушку, принял от нее две полные кружки и сально подмигнул. Уж сколько они так игрались, я не помню, года три-четыре, может больше. А потом Раза, так сказать, поднялся. Его назначили командиром дозорного отряда, что весьма немало. Он встретил Дэнни, о которой ты наверняка слышала, и стал ее первым. «А Кара?» – оторопело спросила Вэл. «А что Кара? Какой у него был выбор? Он его отпустил, куда деваться?» Да сразу было понятно, что раз одни из тех, кто вечно хвостом за старшими ходит. «Он первый и точка». Дев повел плечами и нахмурился. «Надо пойти отлить, что ли?» Вэл протянула руку, схватила свою пустую кружку и крепко сжала ее пальцами. ища успокоение в этом обыкновенном будничном жесте. — Почему же кара в вашем отряде? Если вы задевает, что когда-то раза был его учеником, то почему он не уйдет? Почему не пойдет в тот другой отряд, который вас сменяет? — стараюсь, чтобы голос звучал небрежно, — спросила Вэл. — Не может он. Вот и все. Мы же не просто так все вместе. Нас связывает кое-что посерьезнее нашего желания или нежелания, — дернул бородатый щекой зим. оглядываясь в поисках отхожего места. — Погоди-ка, малая, минутку. Слишком ты любопытная. — Я не понимаю. — И не надо. Резкий жесткий голос Раза раздался над головой Вэл. Она едва не подпрыгнула на месте от неожиданности. Раза присел рядом с ним на скамью, облокотился о стол и, нахмурившись, бросил Зефу. — Молодец, Зеф, нечего сказать. — Выпей-ка, командир, авось подобреешь. Бородач, нисколько не смутившись, придвинул к нему пивную кружку. «Давай, пей, у тебя впереди сложный день!» Нараза недовольно покачал головой, но кружку взял.